29 январь 13 Последнее восстание тьмы против света будет ужасным. В каждом человеке восстает она со всей своей силой, чтобы угасить в нем всякое устремление к свету и погрузить сознание его во мрак. Не все, далеко не все, выдержат этот натиск. В планетном масштабе он выльется в новое безумие и неистовство, будет очень темно на земле. Тьма ночью очень сгущается перед рассветом. это надо знать, чтобы встретить девятый вал зла во всеоружии непоколебимости, твердости и мужества. Ведь это уже конец. Конец тьме и всем, кто с ней заодно в сознательном противлении свету.